Глава 14 Я возвращалась по Пентонвилл роуд под редким, но пронзительно холодным июньским дождем. Гниющие коричневые распустившиеся листья смешались с мусором вдоль дороги, и когда я шла по узким, в форме позвоночника садам Колбрук-Роу, наблюдая за малышами и их родителями, за владельцами собак, которые болтали на зеленой лужайке среди городских террас, я продолжала думать об отце. Я поняла, что так о многом забыл его спросить, какой была Мэрилин, где он с ней познакомился, чем он занимался весь день, почему он вернулся на мой четырнадцатый день рождения. Почему? Так много почему? Но я снова его увижу, у нас были часы, чтобы ничего не делать, кроме как задавать вопросы и отвечать на них, по пути в кипсеек, где бы это ни было. И опять я задумалась, как буду объяснять это свое путешествие маме. Когда я вернулась домой, дрожа в своем тонком кардигане, мама все еще была в постели. Когда тем вечером я вышла из дома, чтобы пойти к моей старой соседке по квартире Элизабет на ужин, она храпела, я слышала ее, когда спускалась вниз. На следующее утро она все еще лежала в постели, когда мы с Малком завтракали вместе в неловком молчании. В понедельник днем, не получив от отца никаких новостей, я отправила электронное письмо. Он ответил немедленно. «Приезжай сначала в Уорингтон прямо с утра в среду. Чем раньше выдвинемся, тем лучше. 6.00 нормально? Надеюсь, ты не возражаешь, если я скажу, что ужасно горжусь тем, что увидел тебя и понял, какой замечательной молодой женщиной ты стала. Достаточно этого. Увидимся в среду. Твой отец Джордж». Я даже восхищалась тем, как мой отец, вопреки всей современной речи, использовал такие слова, как «ужасно». Той ночью мне приснился странный сон о том, как я ехала по длинным дорогам, мимо гигантов, грохочущих мимо нас в крошечном двухместном автомобиле. Я все время слышала этот ритм. Нина Парр замуровала себя, Шарлотта Мерзавка, дочь короля, а потом я, маленькая старая Тедди. Последняя девочка. Я чувствовала, что теперь у меня есть цель. Я не могу объяснить это, кроме как тем, что я проснулась. Что-то происходило в моей жизни, и я была частью этого, потому что мой отец вернулся, и все было возможно. Себастьян продолжал писать мне. Когда ты в последний раз видела своего отца? Или слишком рано говорить об этом? Позвони мне. Мама встала с постели? Моя мама считает, что он приехал за вашими деньгами. Имейте в виду, теперь она думает, что вы, возможно, богаты. Она очень мило говорит о тебе, я должен тебе сказать. Не хочешь выпить сегодня вечером?» Хотя его имя, вспыхивающее на моем экране, заставляло мое сердце тревожно прыгать, хотя я краснела, оглядываясь через плечо, чтобы проверить, не заметил ли кто-нибудь поблизости мою реакцию, хотя я не могла думать о нем, не закрывая глаза и не улыбаясь, мне удалось проигнорировать эти сообщения, как маленькие флаги, приветственно машущие мне из пустоши. Я знала, что в какой-то момент я должна с ним увидеться, но не сейчас. Сначала мне надо было разобраться со всем этим. Во вторник утром я спустилась на завтрак. Малк вышел на пробежку. Я опустошила посудомоечную машину, приготовила кофе, упаковала сумку для работы, взяла банан и кусочек тоста. Я запустила мусорубку и накормила золотую рыбку, которую мама купила, когда я вышла замуж, и которая теперь скрывалась, нелюбимая, в углу кухни. Я загрузила вещи в стиральную машину, а потом взяла поднос и, поднявшись по лестнице, свалила груды старых National Geographic и Пингвинс с дороги. Я постучала в дверь мамы и, не дожидаясь ответа, вошла. Она сидела на кровати, держа чашку чая и читала. — Привет, — сказала я, опуская поднос. — Я принесла тебе завтрак. Мама ничего не сказала, хотя ее глаза перестали скользить по страницам книги. «Я сейчас ухожу на работу», — сказала я. «Я пришла, чтобы дать тебе хоть что-то поесть, так как я не видела тебя уже два дня. Я встретилась с отцом в субботу, и он попросил меня передать тебе эти документы о разводе». Я бросила толстый конверт на кровать, и она посмотрела на него. «Кажется, тут все очень просто» не надо решать денежные вопросы он отказывается от любой прибыли с твоих книг, а адвокаты ждут от тебя ответа чтобы назначить встречу чтобы ты могла подписать все бумаги. я написала брайану по электронной почте он говорит что может действовать от твоего имени если хочешь поскольку у тебя обязательно должен быть адвокат, хотя все должно быть довольно просто брайан робсон сказала я потому что она все еще молчала мой босс в Горингс. Я посмотрела на смятое старое пуховое одеяло. Оно было из «Хабитет» на Тоттенам-Корт-Роуд. Мы с ней купили его в одно воскресенье на распродаже, ужасно довольные этой покупкой. На нем были красные, розовые, синие и зеленые асимметричные узоры, и оно было экзотически новым и модным предметом в нашем доме в течение многих лет. Я не заметила, я, очевидно, редко бывала в спальне моих родителей. Как оно износилось! Красный выцвел до цвета лосося, один угол потрепался и порвался. «Мама!» — сказала я, стараясь не выдавать отчаяние. Она слегка пожала плечами, словно не хотела полностью игнорировать меня, и поставила чай рядом с кроватью, но потом продолжила читать свою книгу. Я положила руки на бедра и прикусила губу. «Мама! Ты меня слушаешь?» «Мама!» Она не отреагировала, и вдруг что-то щелкнуло во мне, как резинка. Я вырвала книгу у нее из рук и бросила на пол. «Посмотри на меня!» Я схватила ее лицо руками, пальцами сжав ее нежную розовую белую кожу, и уставилась на нее, оскалив зубы, тяжело дыша, раздувая ноздри. Она встретила мой взгляд. Ее зеленые глаза были пустыми. Никакого выражения. Я навалилась на нее и крепче сжала, ее голова дернулась. Я была в ужасе, когда делала это. Какая-то часть меня прижалась к стене, наблюдая за этой сценой на расстоянии. Но я не могла остановиться. Проснулась другая часть меня, которая ничего не говорила годами, не задавала вопросов, старалась быть доброй, притворялась, что все всегда в порядке, улыбалась, когда ей было грустно. «Я задала тебе вопрос, мама!» Мое дыхание было горячим, тяжелым. Я задала тебе чертов вопрос. Мы обе замерли. Я сидела на ней, как какой-то зверь. Она в пижаме. Ее голова молча повернулась ко мне. Она даже не отреагировала. Я подумала, что могу ударить ее. Или задушить. Я никогда не чувствовала такой ярости. Надеюсь, что никогда больше не почувствую. Она протянула руку и положила ее на мою, которая сжимала ей шею, и моя хватка мгновенно ослабла. Затем довольно тихо она сказала. «Я услышала тебя. Не могла бы ты оставить меня в покое?» Она взяла чашку чая, сделала глоток и уставилась в пустоту. Уже дрожа, я поднялась с кровати, взяла ее книгу и отдала ей. «Мам!» Я моргнула и вытерла лицо. Невозможно знать, как себя вести, как реагировать, когда кто-то просто блокирует тебя на каждом шагу. Поэтому я сказала. Я не знаю, что тебе сказать. Я так много хочу спросить у тебя. Но она просто открыла талантливого мистера Рипли, как будто меня там не было. «Завтра я уезжаю с отцом», — сказала я, уставившись на нее. «Я еду на ночь, может быть, на две». Я говорю тебе, чтобы ты знала, где я. Когда я вернусь, я перееду отсюда. Сестра Элизабет уезжает на два месяца, и я могу пожить там, пока не найду что-нибудь еще». Я повернулась к двери, слезы текли по моим щекам. «Ну, пока». Я услышала шелест простыней, что-то зашевелилось, когда я закрыла дверь с легким стуком. Но мне, наверное, послышалось. Спускаясь вниз по лестнице, я в ярости пнула журналы и поскользнулась на одном, приземлившись на пол, больно ударившись. Мамин бардак приводил к тому, что даже обычно спокойная миссис Пол иногда выходила из себя. «Делайла, дорогая, кто-нибудь однажды сломает тебе шею!» Как-то воскликнула она, проскакав вниз через три ступеньки над кипой Private Ice. Я посмотрела на себя в зеркало в холле. Мои влажные ресницы размазали тушь над глазами, лицо полыхало. Я положила руки на свои горячие щеки, глядя на себя. Мне хотелось уехать прямо сейчас, быть далеко отсюда, на дороге в Кипсейк со своим отцом.